Глава пятнадцатая. Текущая работа. Пока Алекс отсутствовал, закончились работы по уборке последствий нападения пиратов на планету. Космической станции оттащили все поврежденные корабли и их части, рассортировали по группам оставшихся на планете пленников. Что бы жизням не казалось отдыхом, под контролем номов и хранителей их вывели в леса и заставили собирать грибы. «Не только те, из которых эльфы делали лечебные наркотики, но и другие, нужные для создания парфюмерии и разных эликсиров. Я рано утолила любопытство и побывала на древних развалинах городов, которые показали хранители. Кроме остатков камней от строений, там ничего не осталось. Во время давней войны их прилично проутюжили с орбиты. С того момента гномы больше никогда не строили открытых поселений». Девушка не расстроилась, нашлось достаточное количество новых технологий, которые можно легко использовать на ее родной планете. Чтобы не терять времени до прилета союзной эскадры псионов, Лек занялся восстановлением поврежденного пиратского эсминца. Давно он хотел попробовать применить почерпнутые из информационных кристаллов знания. Совсем не важно, что корабль сильно устаревшего типа, принципы кораблестроения сохранились с незапамятных времен. Также интересно применить магические заклинания для улучшения характеристик судна. Поскольку корабля как такового пока не существовало, имелись лишь огромные куски, оставшиеся после воздействия мощных бурилок, удобно заранее поменять его внутренности. Начал работу Лекс источник энергии, реактор, как и сам корабль, был старого типа. Обычно такие суда строились вокруг источника энергии. Лекс не стал изменять привычный порядок. Старые реакторы всеядны и надежны, это отличало их от новодела. Небольшая мощность из-за неприхотливости в топливе компенсировалась удобством использования. Для получения энергии подходил любой хорошо очищенный материал. Чем лучше очистка предполагаемого топлива, тем выше мощность энергетической установки. Для этого Лекс поставил магический фильтр в блок загрузки топлива. Теперь оно очищалось дополнительно. К тому же заклинание легко настроиться на выход определенного химически чистого элемента. Реактор теперь стал способен работать даже на обычном метеоритном железе, которого во многих планетарных системах находилось предостаточно. Магическая очистка уберет все лишние примеси. Проведенные замеры подтвердили, что качество топлива улучшилось на порядок, при особом желании часть его можно даже продавать на сторону. Мощность реактора увеличилась втрое и теперь соответствовала уровню крейсера, а не эсминца, как раз помог избыточный запас прочности старой конструкции. На реактор Лекс навесил дополнительные контуры заклинаний для преобразования обычной энергии в магическую, получилась такая большая зарядка. Для добычи энергии можно было использовать заклинания распада и школа смерти, но большого опыта управления им на больших мощностях Лекс не имел. Из-за любого неучтенного случая выброс энергии разнесет реактор вместе с кораблем на атомы. Двигатели эсминцы сильно пострадали во время боя, их ремонт возможен в заводских условиях или на большой станции с доком. Ни того, ни другого здесь пока не было. С одного из подбитых пиратских крейсеров пришлось снять системные движки. Неважно, что они несколько крупнее и самих их было больше. Лекс хитрил, он упрятал их капсулы в магические контейнеры сжатого пространства. Вместо трех стандартных системных двигателей эсминец получил шесть крейсерских, которые к тому же заняли место в три раза меньше. И это всего лишь при слабом десятикратном сжатии пространства. Опыт Лексу понравился. К реакторному модулю с навешанными на него системными двигателями он стал добавлять остальные отсеки. В первую очередь установил рубку управления и впихнул туда вместо стандартного эскина кристалл древних с духом. Гномы предоставили ему экспериментальный образец своего нового изделия. Загрузив в него данные со старого эскина эсминца, Лекс получил хорошего помощника. Теперь все управление роботами-ремонтниками взял на себя и скин. Процесс ремонта судна пошел веселее. Отсеки стали наращиваться на каркас с реактором один за другим. Каждый из них представлял собой шкатулку со сжатым пространством. Внутренние части судна Лекс сжимал по максимуму раз в 50. Так он обработал кучу палуб. Жилые и отдыха и тренировки, склады, ремонтные отсеки, уровни расположения различной техники. Все внешние отсеки сжимались всего в 10 раз. Этого достаточно для нормального перехода в обычное пространство, да и расположение внешних устройств на корпусе не позволяло применять большее сжатие. Такой упаковке подверглись взлетные палубы, шлюзы, отсеки вооружения и некоторые другие. К оборудованию эсминца добавилось все оснащение крейсера. Фактически поверхность корпуса сплошняком покрылась выходами оружия, шлюзами, локаторами, концентраторами щитов или другими устройствами. Поскольку все скрывалось внутри, силуэт старого эсминца остался прежним, немного изменился внешний вид. Казалось, что корабль затянулся мелкоячейстой кольчугой из-за контуров всевозможных люков на корпусе. Все установленное оборудование изменялось с помощью заклинаний. Как минимум применялось заклинание усиления сущности, а кое-что и вообще переделывалось. Так все бластерные пушки и лазеры обороны превратились в бурилки различной мощности. Локаторы получили магическую составляющую и могли обозревать пространство гораздо дальше и точнее, чем новейшие образцы. Кроме обычной галактической связи, на судне Лекс установил несколько каналов своей подпространственной. За счет просторных сжатых трюмов и жилых зон корабль получил летную группу соизмеримую со средним носителем. Три сотни различных системных машин свободно разместились в хранилищах. С корабля матки Лекс забрал пять ботов, хотя мог взять и больше. Один бот в длину около 30 метров, и это при том, что сам эсминит всего 150. Часть бортов судна с разных сторон корпуса как раз и составляли три шлюза посадочных палуб. Боты обычно применялись для исследования системы высадки на планеты, но в то же время имели небольшой прыжковый двигатель для возможности спасения экипажа или обследования ближайших систем. В управление прыжкового двигателя Лекс решил не лезть. Сам он о них ничего не знал, поскольку кристаллы с такими курсами в свободной продаже не встречаются. Даже заклинания накладывать не стал. Кто его знает, как будет взаимодействовать техническое разрывание пространства с заклинанием. Принцип работы прыжкового двигателя походил на искаженный портал. Сам он представлял из себя пять небольших выступающих из корпуса наростов, антенна на судна. При мощной энергетической накачке наводимое ими поле рвало пространство и создавало своеобразный тоннель в подпространстве. в котором корабль находился некоторое время, а затем попадал в расчетную точку на другой стороне. Расчет такого перехода дело очень сложное и зависит от множества факторов, учет которых может привести к выходу судна совсем в другом месте. Если корабль вывалится в точке, далекой от какой-нибудь планетарной системы, то разгоняться для следующего прыжка на гравитационных двигателях придется очень долго, и мне от чего будет отталкиваться. Все системные машины Лекс переделал по подобию четырех измененных ранее штурмовиков. Скафандры экипажа обзавелись дополнительными магическими штучками, по аналогии с возможностями скафандра, который Лекс создал в темном мире. Провести такой объем работ ему одному, конечно, было не по силам, даже учитывая его уникальные возможности. Лексу помогали целые бригады магов-сархоны и специалистов из числа местных гномов. Пришлось даже привлечь инженерный персонал пиратских кораблей, со взятием с них клятвы секрета и задействовать всех ремонтных роботов с этих судов. Искин вполне справлялся с управлением всей автоматической толпой. Эльфы и друиды в стороне тоже не остались. Корпус корабля сделали большим големом, чтобы он сам затягивал частичные повреждения. Учитывая значительно возросшее внутреннее пространство, удалось создать парки и бассейны, похожие на обычные озера в окружении леса. Эльфы даже посадили саженцы милорнов, что в будущем может послужить дополнительным источником магической энергии. Последним шагом в создании судна стало внедрение в него замкового артефакта с контролем большого количества внутренних динамических порталов. Если раньше основная жилая палуба эсминца имела длину всего лишь чуть больше сотни метров, то теперь, учитывая сжатие пространства, длина и объем увеличивался значительно, и пешком добираться за 5 километров до другого отсека стало проблематично. На больших космических судах использовали специальные транспортные магистрали различного типа, но решение с магическими порталами, как у замка, для Лекса было проще, а для персонала удобнее. Корабль стал сплавом магических и технических решений. К сожалению, сразу его испытать не получилось. Духу и скину нужно некоторое время, чтобы с помощью замкового артефакта встроить в себя все магические контуры корабля. Пока судно отбуксировали на небольшое расстояние от станции и, повесив на стационарную орбиту, стали проводить заключительные мелкие отделочные работы. Основной объем взялись выполнять местные гномы, используя свои биотехнологии. Часть пиратского инженерного персонала, видя, что они построили, согласилась принять на себя любые клятвы, лишь бы примкнуть к корпорации псионов и войти в список членов экипажа. По мощности соизмеримой с флотом корабль производил на обычных людей неизгладимое впечатление. Особо отдохнуть Лексу от трудов снова не дали. Пришел срочный вызов Земли, возникли проблемы при изучении системы. Пришлось возвращаться, вызвал его малыш Рейтон. «Господин, я занимался обследованием окраин системы Земли на тему возможности добычи легкодоступных материалов. При приближении к ее границам челнок получил предупреждение из неизвестного источника. Точнее, не челнок, а я сам через комп, которым вы меня снабдили», доложил он Лексу при встрече. «Что за сообщение?» заинтересовался Лекс. «Он не понимал, откуда может прийти сообщение на комп, если система спутников связи и их ретрансляторов пока не развернута». «Текст комп вывел на линзы глазных экранов, источник при этом не определялся», пояснил Рейтон и перебросил информацию на комплексу. Сообщение из неизвестного источника. «Предупреждение неизвестному объекту с доступным приемником сигнала. Ваш идентификатор в списке разрешенных не значится. Статус объекта нейтрален. Выход из системы запрещен. Статус системы «карантин». В случае нарушения границ объект будет уничтожен без предупреждения. Из текста Лекс особенно ничего не понял. Какой карантин, какие границы? Мысли в голове мелькали разные, но данных для анализа не хватало. Я побоялся подходить к границам системы и помчался обратно. Добавил Рейтон. Правильно сделал. Задумчиво поскреб Лекс подбородок. Если с тобой говорила какая-то система древних, то против нее вы бессильны. Технологии пока не вернулись на прежний уровень развития. Только мне интересно, что за карантин такой? Взяв на всякий случай кольцо комп Рейтона и челнок, Лекс отправился по пройденному им маршруту. В той же точке пространства он тоже получил сообщение, но события дальше развивались по другому сценарию. Сообщение из неизвестного источника. Предупреждение неизвестному объекту с доступным приемником сигнала. Ваш идентификатор в списке разрешенных не значится. Статус объекта нейтра... Обнаружен новый приемник. Проверка пройдена. Статус гражданский системный администратор. Статус объекта изменен на союзный. Канал связи присутствует. Связь установлена. Переход на новый канал связи. Дальше разговор пошел на ментальном уровне, чего Лекс никак не ожидал. «Охранный комплекс «Изолятор-321-ОК» приветствует гражданского администратора». Разрешен доступ на гражданские уровни, готовность оборудования 90%. Последнее посечение автоматическим военным администратором минус 56 345 циклов вращения последней населенной планеты. Отражено 8 попыток внешнего проникновения. Попыток выхода из системы не замечено, жду указаний. Состав комплекса заинтересовался ЛЕКС. пять станций три в плоскости вращения планет две наты под плоскостью системы на таком же расстоянии три тысячи семьсот шестьдесят пять гравитационных торпед в спящем режиме семьсот пятьдесят три в неисправном состоянии ремонт невозможен из за отсутствия производственных модулей причина установки комплекса в системе задал вопрос лекс уже примерно догадываясь о них Наличие неустановленного воздействия на людей, приводящего к их неадекватному поведению, нейтрализатора воздействия найти не удалось, поэтому установлен карантин. Он снят по прошествии максимального заданного периода изоляции — минус тридцать шесть тысяч триста сорок пять циклов назад. В период минус двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть циклов система посетила восемь вероятных целей. Статус системы был нейтрален, и помех посещению не предполагалось. По выявлению симптомов повторного заболевания людей, все космические объекты в системе были уничтожены и объявлен новый срок карантина. Он истек в период минус 8666 циклов. Комплекс переведен в нейтральное состояние, разрешена деятельность космических объектов внутри системы. Размер гражданских уровней. Комплекс полностью автоматический, доступна комната управления с причалом и переходным узлом. Положение торпед. Информация запрещена для гражданского персонала. Положение неисправных торпед для их возможного ремонта. Заполучить свои загребущие лапки древнее гравитационное оружие, до которого современные технологии пока не дошли, было бы очень неплохо. Частично контроль утрачен из-за выхода датчика в положении строя. Даю карту обнаруженных 537 торпед. Карту Лекс получил. Неисправное оружие хаотично вращалось в облаке по всему шаровому пространству системы, за пределами орбиты последней планеты. Можно получить доступ для извлечения и ремонта неисправных торпед. Доступ выдан. Достаточно иметь пароль на кристалле с искусственным интеллектом. Вот на таком, как в этом кольце. Да, это кристалл из кина с рабочей структурой, но без загруженной оболочки. Добираться до основной станции комплекса Лекс не стал, доступа на управление у него не было, а посещение комнаты контроля ему бы ничего не дало. Найдя на карте одну из ближайших неработающих торпед, Лекс отправился за ней. Комплекс не наврал, он на самом деле контролирует всю систему, именно в указанном месте Лекс обнаружил торпеду. Загрузив ее на внешнюю подвеску челнока, внутрь эта дура никак не влазила, он отправился обратно на землю. Неожиданности на этом не закончились, его ожидал еще один важный ментальный разговор, прояснивший некоторые темные места давней истории. «Ментальный разговор. Неизвестный. Приветствую нового владыку!» «Лекс. А ты кто?» «Неизвестный». и можно долго смеяться, но не знаю. Раньше был, как и сказал этот тупой кристаллический автомат, прототипом из гражданского системного администратора типа 3++. Плюсы в данном случае обозначают дополнительную обработку. Если ты еще не догадался, то магическую. Лекс. А теперь неизвестный. Теперь? М -м -м -м, я это ты. Что, сложно? «Вот и мне непонятно, потому что с некоторых пор я еще и она. Для особо тупых поясняю, она – это бывшая эльфийская роща с планеты Эльдар. Теперь я часть ее, а она часть меня. Если ты часть меня, жены твои тоже часть меня, духи ваши опять же часть меня. В общем, мы непонятно что». Лекс. «Так ты кристалл замка на Антарктиде?» «Неизвестный». «Бывший м, кристалл». Лекс. тогда буду называть твой поток сознания Кии, кристалл искусственного интеллекта неизвестный нет мне не нравится лучше зови меня киса Ха -ха, и набиться тебе в жены что ли лекс нет лучше не надо я пока не полевая сущность мне бы последнюю живую жену найти и на этом закончить собирать семью киса «Да, это точно. До полевого состояния тебе еще долго развиваться». «Ну, ничего. Я все же большей частью кристалл, так что пока подожду, когда ты созреешь». «Я вот что хотела тебе сказать. История немного не такая, как ты себе придумал. Почти совпадает, но некоторые мелочи лучше прояснить. А то ведь будешь ночами мучиться стыковать фразы». «На смех не обращай внимания, это я радуюсь общению. Больше сотни тысяч циклов молчала. Итак, Земля хоть отчислилась периферийным миром техноимперии, но была одним из самых развитых. В системе имелось три обитаемых планеты, теперь их называют Земля, Марс и Фаэтон. Вообще давно это было, да и неважно. На Земле, в то время на цветущем материке, маги и ученые планеты построили лабораторию для создания новой техники. Однако, разные идиоты из центральных миров не дали развиться полезному сотрудничеству, применили проклятущий вирус. Погибли все маги, работавшие с технарями. Остался один мой создатель. Как раз в момент срабатывания вируса он занимался моей настройкой. Ему помогала дочь друга. Она проходила практику после академии. Ее тема соприкасалась с работой над мыслящими кристаллами. Создателю понадобилось некоторое время, чтобы справиться с вирусом. Я даже сейчас не знаю, сколько лет он прожил до этого, но мощный был старик. Девушка погибла». Справиться с вирусом у нее не было возможности. Поскольку моя настройка велась смысленная, душа девушки зацепилась за мою структуру. Создатель, как я и говорила, был мощный маг, заметил этот факт. Что он там накрутил из заклинаний, я, конечно, не знаю, но душа девушки растянулась по всей моей сущности. Структура оказалась не такая прочная, как хотелось бы. В любой момент работать могло лишь одно сознание, второе впадало в спячку. Как ты уже понял, девушку звали «Мира». В то время как раз рабочим сознанием осталось мое. Когда создатель почувствовал волну проклятия от ответного удара властелинов, он решил спасти часть людей, что работали с ним. Существовал единственный доступный в тот момент способ для этого – уход в другую вселенную. Там законы наши не действуют. Создатель подготовил замок консервации, закрыл лишние порталы и разбудил миру. Что происходило дальше, знаю косвенно». Перехватил управление лишь несколько лет спустя, когда мир ушла в сон ожидания. Система изменилась значительно. Я запустила часть обзорных локаторов и пришла в ужас, насколько это возможно для Искина. Кстати, это была моя ошибка, которая дорого стоила в будущем. Война всех против всех огненным смерчем прошлась по системе. Наиболее развитой планеты Фуэтон просто не стало. Марс потерял атмосферу, но хоть цел остался. На Земле где-то бушевали ураганы, где-то стояла лютая зима, ну а где-то заливала вулканическая лава. Цивилизация исчезла. Разрозненные группы людей продолжали воевать между собой. Текли годы, столетия, тысячелетия. Пока неопределимые расстояния не разделили выживших людей, войны продолжались. Последствия проклятия потрясали. В конце концов, люди деградировали настолько, что превратились в дикарей. 50 тысяч лет назад в систему прилетели новые корабли какой-то техноцивилизации, совсем слабенькой по сравнению со старой империей. Что-то они нашли в космосе, это что-то их и уничтожило». Скорее всего, сохранился старый объект империи со спящим проклятием. Оно сильно ослабело, но еще действовало. Прилетевшие передрались между собой. Кому-то хватило ума призвать на помощь других. Те быстро оценили последствия заражения, возможно, уже был опыт, и поставили автоматические карантинные станции. Предупредив всех оставшихся о карантине, уничтожили все, что болталось в космосе. Вот тут досталось и мне. Подвели работающие локаторы наблюдения. Внешний контур замка был уничтожен. Центр удалось накрыть щитами, но я использовала весь запас энергии. Дальше пошли годы ожидания. Скорее всего, какие-то цивилизации на планете развивались, но до меня никто не добрался. Когда замок начали раскапывать немцы, я не знала, что делать. Решила, надо будить миру. Проснулась лишь во время вашего ненормального объединения. Что вы там творили, не знаю и не понимаю, но структура кристаллов уплотнилась настолько, что произошло срастание всех наших сознаний. Честно скажу, я испугалась и затаилась в глубине кристалла. Все время только наблюдала за вашими действиями. Единственный раз хотел вмешаться, когда ты прошел через портал в Техномир, но ты вернулся. Слияние с биосущностью леса вообще перестроило кристаллы мое сознание. Общение с тупой охранной системой стало просто поводом поговорить. Лекс. «Если бы я не был одновременно и тобой, не поверил бы». «Киса». «Так что учитывай мои возможности в дальнейшем. С охраной системой помочь не могу. Военных кодов доступа к таким объектам у меня никогда не было. Тебе надо найти какой-нибудь целый и действующий военный скин Древней Империи. Вот с ним можно договориться. У управляющих эскинов моего прежнего класса есть приоритет в контроле над военными структурами, если определенное время не было сигнала от живого командира». как ты догадался срок стандартный двадцать тысяч лет в той железяке на окраине системы и скина нет надежный автомат практически без мозгов лекс вот же не было проблем теперь кроме жены еще и военный скин древних искать жены все вместе мы слышали но жену в первую очередь киса «Кстати, мне надоело сидеть без дела. Я все-таки и управленец так что обеспечь мне каналы связи. Империя уже приличная, но мои ресурсы и раньше позволяли управлять целым миром, теперь они гораздо больше. Так что, думаю, с Империей справлюсь. В кристаллах и скинов нижнего уровня, тех, что ты добыл в темном мире, есть автономный модуль связи. Он тупой, поэтому энергия смерти повредить его не могла. Нечего повреждать». Если вставишь такой кристалл в свою систему под пространственные связи, я получу управление ею, а заодно и всеми техноустройствами в зоне доступа системы. Одновременно подключусь к инфоканалам космических миров. Банки данных меня загрузить не успели. Придется воспользоваться теперешними разработками. Ты совсем не понял, почему так лихо эсминец переделал? А ведь это я все расчеты выполняла и готовый результат подсовывала. Проект нового судна годы требует, а ты в несколько дней уложился вместе с постройкой. Ты, конечно, гений, интуиция у тебя на высоте, но вместе мы намного гениальнее. Ха -ха. Лекс. Это... ты меня удивила. Киса. Могу еще подарочек преподнести. Когда тупой автомат тебе точки расположения неисправных торпед скидывал, я ненароком порылась по открытому каналу в его базе данных по картам. Старовато, правда, но там помечены все миры системы древних и Первой империи. Положение Земли там тоже отмечено. Сейчас она находится далеко за границей исследованных пространств Галактического Союза. Но ведь можно подсунуть карту поисковикам, и те пороются на крайне разведанного пространства. Как тебе подарок?» «Лекс». «Лучше не придумаешь, как раз кораблик пригодится». «Киса». «Вот, цени самый быстрый кусочек себя». Добравшись до Земли, Лекс выдал более простую карту расположения неисправных торпед малышу Рейтану и вернул ему кольцо с кристаллом древних, в котором теперь записано разрешение на работы внутри системы. Приближаться к окраинам системы можно только с этим кольцом. Сталин, узнавший, что Лекс находится на Земле, провалил его попытку удрать на Эльдар. Для окончательного решения вопроса с государствами на Земле потребовалось его присутствие. Хотя руководители стран так и не договорились между собой, но они в кратчайший срок образовали три союзные лиги – англо-американскую, германскую и нейтральную. Естественно, Советский Союз никуда не попал, оставаясь четвертой стороной. В нее еще вошла Монголия и Китай, который с помощью Сталина освободился от захватчиков. С такими объединениями уже можно было поговорить от лица бога Египта. Тем более, что лиги прислали вторую такую просьбу наместнику в Египет. Лексу пришлось придумать очередной ход для убеждения правителей, что он бог. И для них же будет лучше, если жить на земле мирно. Лучше всего земляне понимают силу. Такую силу и надо продемонстрировать. Но это следует сделать так, чтобы не превратиться во врага. Лучшего варианта, чем показать такую же постановку, как и полковнику в Египте, и придумывать не надо. Только теперь это придется сделать на нейтральной территории, точнее в Женеве, где и велись политические баталии Лиг. Пришлось привлечь магов для подготовки масштабной демонстрации. На некоторое время усыпить охрану здания, где велись переговоры, труда не составило. Главный зал сильно переделали, потом наложили иллюзию старого состояния, а все изменения накрыли воздушными щитами. Представление началось, когда в очередной раз делегация Лик уткнулась в неразрушимый спор о территориях. «Господа, мы ломаем здесь копья уже третий день, а даже повестку встречи не утвердили. Ну сколько можно? Как можно оказать хоть какое-то сопротивление этому, так называемому богу Египта, когда мы никак не начнем переговоры?» Сердца хлопнул по столу представитель Англии. «И ничего не решим, даже если начнем, пока здесь не окажется представителей Сталина и этого бога!» Скептически добавил посол Германии. Его поддержал задумчивым кивком посол Японии. «Мы передавали приглашение, но они не откликнулись», – нахмурился англичанин. «Плохо посылали», – буркнул немец и, взглянув на японского посла, продолжил. «Вот мой союзник вчера не поленился, сел на самолет и слетал в Египет». «Что ему ответили?» Заинтересованно зашумели люди за круглым столом. «Сказали, что он второй высокопоставленный представитель государства, который не постеснялся лично прибыть в Египет для разговора». Насмешливым взглядом обвел присутствующих немец. «Вы, наверное, уже догадались, кто был первым. Никому из наших президентов, королей и канцлеров такая простая мысль почему-то в голову не пришла. Сталин и тот всех опередил». скривившись недовольно выдохнул англичанин. «А что вы хотели, господа? Чтобы бокса изволил посетить вас лично? Смешно. Русские в очередной раз оказались умнее нас с вами, и можно даже не сомневаться, что-то от этого выгодают. Продолжил речь немец. «Мне сообщили, что бок придет сюда». После первых же звуков наступившей гробовой тишине остальные слова японского посла прозвучали неестественно громко, хотя тот и говорил достаточно тихо. «Чтобы посмотреть, стоит ли с нами вообще иметь дело, или лучше стереть некоторые страны с лица земли». «Я что-то не слышал о прилете какой-то другой...» э -э Прерывание монолога американского посла выглядело вполне обоснованным. Пропали четвертая часть зала и одна из боковых стен. Вместо них во всю ширину распахнулся безбрежный фиолетовый океан с двумя солнцами над горизонтом. Одно светило немного слабее земного, а второе, голубоватое, значительно меньшего размера, еще чуть тусклее. Но вместе они давали практически земной свет с едва заметным голубоватым оттенком. Посередине проема виднелась беседка, как раньше описывал полковник-англичанин, пребывавший в таком же месте. Она находилась на маленьком песчаном островке. Вьющиеся растения почти полностью покрывали ее. От стола переговорщиков к ней вела песчаная дорожка, огороженная по краям невысокими аккуратно постриженными кустами. Остальную четверть пропавшего помещения занимал небольшой морской заливчик с узкой полоской кристально-белого песка на берегу. В беседке на высоком кресле сидел красивый молодой человек. Возле него на стульчике поменьше восседал Сталин и своим холодным хитрым взглядом, как показалось присутствующим послам, дырявил их насквозь. У входа в беседку стояли как статуи две девушки, описать их красоту словами было просто невозможно, они казались нереальными феями. Девушки, угостите господ послов, пусть немного придут в себя. С усмешкой молодой человек окинул взглядом кучу людей, сидевших с открытыми ртами и до предела распахнутыми от удивления глазами. Девушки ожили, выдвинулись чуть вперед, шагая по зеркальной воде залива, как по земле, и взмахнули руками. Будто порыв ветра прошелся по столу и сдул с него все бумаги, мгновенно опустившаяся туманная дымка над столешницей быстро рассеялась. Перед людьми открылся уставленный различными деликатесами и напитками стол. Первым сообразил, что надо делать немец, разведка Рейха работала хорошо, и отчет английского полковника тот помнил прекрасно. Несколько глотков напитка действительно прочистили мозги от состояния потрясения, остальные послы последовали его примеру. Девушки, подарив всем на прощание, незабываемые улыбки легкой дымкой растворились в воздухе. «Многим людям понадобилась новая порция напитка. Поскольку вы никак не можете найти решение по некоторым территориальным вопросам, то его придется найти мне». В звенящей тишине раздался спокойный голос Лекса. «Все спорные территории я отдаю в управление своему протектору». Кто его не знает, может познакомиться. Вот он сидит рядом со мной. Имейте в виду, если в следующий раз вы не договоритесь по любому вопросу, то опять буду решать, я или он вместо меня. Все несогласные будут иметь дело с ними. Лек слегка махнул рукой, и перед замершими от неожиданности послами прямо на берегу залива на песке возник ряд существ. Людьми их назвать было бы слишком опрометчиво, лучше подходило выражение «посланцы смерти». На мумии так обычному человеку смотреть довольно неприятно, а уж воздействие на сознание многотысячелетних личий со своей черной аурой смерти передать словами просто невозможно. Хотя большая часть людей в зале не обладала даже зачатками магических способностей, тяжелую ауру, несовместимую с жизнью, можно ощущать даже кожей. Взгляды мумий в плащах из тьмы не давало людям вздохнуть. «Достаточно!» – взмахнул рукой Лекс. Личи темной дымкой развеялись в воздухе, на песке остались лишь глубоко вдавленные следы узких ступней. «Женицы смерти!» Наконец японец с трудом выдохнул застрявший осязаемым комком в груди воздух. Он один из всех присутствующих обладал слабеньким магическим даром и почувствовал действительную мощь этих созданий. Пожелай они шевельнуть пальцем, и вся жизнь в городе развеялась бы пеплом. «Я выполню любое ваше решение, господин! Япония подчиняется протектору!» Вскочил со стула японец и замер в почтительном поклоне. Не зря так старательно готовилось представление, людей пробрало до печенок, кто-то все равно должен был среагировать таким образом, как японец. Дальше пошла цепная реакция, Лекс на самом деле показал небольшую часть своих возможностей, лишь океан был иллюзией. Еда уже в готовом виде на воздушных щитах находилась над столами под защитой морока. Залив с берегом маги создали вместо пола и накрыли стихийными щитами и иллюзией паркета. Бассейн заполнили настоящей водой из океана Архоны, даже рыб туда запустили. Перекрытие у здания толщиной всего в полметра, поэтому за счет сжатого пространства бассейн получился глубиной в 25. Все остальные действующие лица скрывались до нужного времени под мощными щитами и иллюзиями, а эффектно отработав роль, покидали зал через переносной портал, установленный за креслом Лекса. А глядев напоследок потрясенных представителей государств, Лекс, закрывшись иллюзией, исчез вместе со Сталиным и креслами в портальном переходе. В комнате осталась часть залива и половина беседки, выступающей прямо из стены, как настоящее напоминание о произошедших событиях. Да и угощения со столов никуда не делись, но послам было совсем не до еды. Перед ними крутилась голограмма земли с отмеченными областями, уже перешедшими в управление Сталину. Специалисты, обследовавшие зал после совещания, пришли в изумление. Морской залив с неизвестными рыбами и оригинальным набором солей в воде, да к тому же глубиной больше 20 метров, выглядел как кусок территории, мгновенно выхваченный из чужого мира и непонятным образом вставленный в помещение. Нижний этаж под залом при этом не претерпел изменений. Игры с пространством наглядно доказывали, если и не безграничные, то весьма великие возможности бога Египта. Результаты всевозможных проверок гласили, что к участникам совещания не применялся гипноз, и, скорее всего, несмотря на фантастичность, происходящее в зале не плод больного воображения людей. Сенсация о встрече послов на Совете Лик с Богом мгновенно разнеслась по планете. Всем неверующим корреспондентам предоставили возможность посмотреть на оставленные в здании материальные напоминания. Шар с картой Земли по-прежнему крутился над центром круглого стола. «Ну что, надеюсь, ты доволен?» – поинтересовался Лексу Сталина перед уходом на Эльдар. «По крайней мере, теперь ты подтвердил мой официальный статус». Усмехнулся тот, раскуривая свою неизменную трубку. «Тогда тебе еще один подарочек!» Протянул Лекс небольшой мешочек с артефактами Сталину. «Можешь потихоньку разгонять своих бездельников в министерствах. Я тут по случаю обзавелся эскином древней техноцивилизации. Вот тебе почти сотня колечек для связи с кисой. Она просто жаждет потрудиться». «И что, она одна справится вместо всех?» Сталин удивленно выпустил клуб дыма из трубки. «Изначально именно для этого и предназначалась», — кивнул Лекс. «Только управлять должна была не одним миром, а целой системой. В то время не получилось, теперь получится». «А почему киса?» «Спроси у нее сам, думаю, ответит». Оставив Сталина разбираться с делами, Лекс ушел на Эльдар. Там его ожидал подарок, эльфы с по эсминца посвоевольничали. Эсминец был последним классом космических кораблей, которые имели способность приземляться на поверхность планет. Эльфы и посадили его в озеро рядом с домом охотника. Лес протянул свои корни прямо внутрь судна. За короткий срок, магических силы не на такое у леса хватит, внутри корабля на 100-метровую высоту взметнулись рощами лорнов. Места вполне хватало. Небольшой отсек в реальном пространстве размером 5 на 5 и на 2 метра в жатом получил объем 250 на 250 на 100. Для небольшой рощи место с избытком, и таких рощ лишь на одном жилом уровне уместилось больше десятка. Исминец получил на борт дополнительный магический реактор. Лексу пришлось создавать еще одну зарядку-преобразователь, но теперь энергия превращалась из магической в обычную. Эта достройка позволила практически мгновенно обеспечивать прыжковый двигатель энергией, достаточной для формирования подпространственного тоннеля. Теперь корабль в одном направлении способен совершать непрерывно любое количество прыжков подряд друг за другом, и не имело значения, есть ли вместе выхода планетарная система или нет. Если направление не менялось, то скорость не сбрасывалась, и в прыжок можно уходить сразу. Сильно повышались требования к расчету таких переходов, но наличие совершенного эскина на борту этот недочет убирало. Мощный магический источник позволил замковому артефакту быстрее произвести настройку управления контурами заклинаний на судне. Едва эсминец вернулся на орбиту, в систему стали прибывать корабли объединенного флота псионов. Долго добирались они из-за огромной станции в своем составе. Гигантских размеров корабль «Матка» предназначался для ремонта судов во время длительных рейдов целого флота. Это был передвижной док, в котором могли обслуживаться корабли вплоть до крейсеров. На внешней подвеске могли ремонтироваться и более крупные суда. Самая подходящая штуковина для проведения в нормальное состояние поврежденных пиратских посудин. Адмирал прибывшего флота, Веданка уже знала о разгроме пиратской эскадры и переживала, что сама не поучаствовала в таком интересном деле. Она была ведьмой и уже прошла уроки управления своими силами у эльфа, так что спокойно встречалась с любыми мыслящими. Заместителем у нее служил Арканин и никак не тяготился таким положением. Иметь во главе флота Псиона Ясновидящего значит одержать победу в большинстве сражений. Я рано не удержалась и провела их по новому эсминцу. Мало сказать, что гости удивились, возможности применения магии кораблям их потрясли. Желание переделать все суда так и было написано на их лицах. К сожалению, произвести такую переделку не было возможности. Хотя некоторые магические технологии легко использовать для обновления отдельных компонентов внутренних систем. Ведьма не была бы ведьмой, если бы не придумала оригинальный ход для возможности постройки нужных судов. Она посмотрела на тип эсминца, обнаружила, что он очень старый, запросила данные у бывшей фирмы-производителя. Оказалось, корабли такого типа уже сто лет как сняты с производства. Фирма легко согласилась продать информацию о проекте. Заплатив небольшие деньги по меркам флота, адмирал получила всю документацию на постройку эсминцев такого типа. корабль док учитывая старость проекта, способен наладить выпуск комплектующих и начать строить устаревшие корабли самостоятельно. Нашлась и замена Лексу как магу. Сотни слабых магов-портальщиков, которые раньше плели заклинания для арок-переходов и теперь оказались не совсем заняты, вполне могли его заменить, накладывая заклинания сжатия пространства на элементы конструкции судна. Остальные магические манипуляции сделают адепты других стихий. Проект модернизации уже достаточно хорошо проработан Лексом и Киисой. Конечно, не получится слишком быстро построить эсминец с нуля, но используя магов и технологии гномов, можно значительно ускорить выпуск кораблей такого класса на имеющихся мощностях ремонтного дока. В то время как прибывшие занимались размещением и наладкой нормального производственного процесса, произошло соединение по каналу подпространственной связи со столицей Веды. Сотер Морт, бывший владелец фермы по производству концентрата для наркотиков и который якобы сбежал с планеты, смог передать установку на один из кораблей Веданок. Транспорт зашел на станцию 458 в системе Сота для мелкого ремонта. Получив кодированный пароль семьи главной матери Веды, капитан встретила посланца и получила на руки установку связи. Прекратив выполнение своей задачи, корабль рванул в сторону Веды по самому короткому маршруту. «Ну что, мать, тебе можно поздравить с новым мужем?» Я рано уже знала об этом шаге матери. «И меня, и твою сестру», — совсем не смущаясь, кивнула та. «Смотрю, ты тоже без дела не сидела». «Да, мы с Лексом хорошо поработали». Взглянув на мужа, стоявшего за спиной, согласилась Ярана и сжато рассказала о событиях на Эльдаре. Насколько мне известно, Галактическая комиссия уже на подлете к вашему миру. Довольно посмотрела мать на дочку. Я заранее подала все документы в Галактический совет. Торгаши даже не пикнули и подтвердили все договоры, так что с этой стороны проблем не будет. Мы между делом получили возможность установить портал перехода на Веде, так что скоро ждите в гости. Вступил в разговор Лекс. «Ждем, не дождемся. Одного эльфа нам мало. Да и не очень-то мы с дочерью отпускаем этого кобеля от себя. Так и смотрит по сторонам на красоток». Обрадовалась мать. «Мы уже подготовили новые партии компов и обучающих кристаллов к ним, так что чем торговать найдется?» «Тогда ждите скоро», — улыбнулась я рано. «Заскочим к Сотору на станцию, передадим очередную партию товара и прямиком к вам». «Сообщите ему заодно, что за доставку устройства связи он уже награжден звездой Веды и является уважаемым жителем окраины имперской столицы, соответствующим особняком на ее территории. Думаю, бывший полицейский обрадуется подарку. По крайней мере, у него появится дом, в который он сможет вернуться в любое время», — кивнул Лекс. «И еще привезите, пожалуйста, эльфийских товаров». «Те, что передал Сотер вместе со связью, разошлись мгновенно», смущенно произнесла мать Яраны. «Так-так», – ехидно усмехнулась Ярана. «Похоже, матушка собирается привязать к себе эльфа намертво. Загрузим все, что есть, а потом через портал пойдет такой поток, что хватит, если не всем, то многим», – пообещал Лекс. Когда сеанс связи закончился, Ярана посмотрела на Лекса. «Ну что, летим на веду?» «Да, довольно ухмыляясь, кивнул Лекс. Как только удастся отсеять всех желающих набиться к нам в экипаж».